32. -е. По окончании всех этих операций Цезарь отвел своих солдат в ближайшие муниципии, чтобы дать им на время отдых от работ, а сам отправился в Рим. Созвав заседание Сената, он перечислил все оскорбления, нанесенные ему врагами. Он сослался на то, что он отнюдь не стремился к какой-либо незаконной почести но выждал установленный законом срок для консульства и довольствовался тем, что предоставлено всем гражданам. Предложение принять во внимание на ближайших выборах его заочную кандидатуру было внесено всеми десятью трибунами в консульство самого Помпея. Против него возражали только его враги, но особенно ожесточенно боролся Катон, старавшийся по своей старой привычке аннулировать целые дневные заседания своими затяжными речами. Если Помпей не одобрял этого предложения, то зачем он позволил вносить его, а если одобрял, то почему воспрепятствовал Цезарю воспользоваться милостью народа? Далее Цезарь выставлял на вид свою уступчивость, именно то, что он сам от себя заявил требования о распуске армии, нанося таким образом ущерб своему собственному положению Исану. С другой стороны, он ссылался на упрямство врагов, которые отклоняют от себя то, что требуют от других, и предпочитают всеобщий переворот отказу от военной власти и войск. Затем он подчеркивал несправедливое отнятие у него легионов, жестокое и высокомерное ограничение прав народных трибунов упоминал о мирных предложениях, которые он делал, о переговорах, которых он просил и в которых ему отказывали. Ввиду этого он настоятельно предлагал сенаторам взять на себя заботу о государстве и управлять им сообща с Цезарем. Но если они из страха будут уклоняться от этого, то он не станет им надоедать и самолично будет управлять государством. Следует отправить к Помпею послов относительно соглашения. При этом он не боится недавнего заявления Помпея в Сенате, что тем, кому отправляют послов, придают значение, а со стороны посылающих это признак страха. Это заявление свидетельствует о мелочности и слабости характера. Но сам он желает быть выше других своей справедливостью и гуманностью также, как прежде старался превосходить их своими воинскими подвигами. 33. Сенат одобрил предложение отправить послов. Оно не находилось людей, которых можно было бы послать. Каждый, главным образом из страха, отказывался за себя лично от должности посла. Ибо Помпей при отъезде из Рима сказал в Сенате, что он будет ставить на одну доску тех, кто останется в Риме, с теми, кто окажется в лагере Цезаря. Так прошло целых три дня в этих рассуждениях и извинениях. Враги Цезаря даже подбили народного трибуна эл Тела расстраивать это дело и противодействовать вообще всем предположениям Цезаря. Поняв его умысел и понапрасно потеряв несколько дней, Цезарь не пожелал еще тратить время, но оставил Рим, не исполнив намеченных планов, и направился в Дальнюю Галлию. 34. Здесь он узнал, что Вибулий Руф, которого он несколько дней тому назад взял в плен в Карфинии и отпустил, послан Помпеем в Испанию, что Домиций отправился для занятия Маселии с семью грибными судами, которые он набрал в Италии и в Касанайской области у частных лиц, посадив на них своих рабов, вольноотпущенников и арендаторов. Что уже отправлены из Рима на родину послами знатные молодые маселийцы, которых Помпей при своем отъезде из Рима уговаривал не забывать из-за недавних услуг Цезаря о тех благодеяниях, которые он сам раньше оказывал их городу. В результате этих наставлений маселийцы немедленно заперли перед Цезарем ворота, Вызвали к себе альбиков, варваров, которые издавна находились под их покровительством и жили на горах над Масилией. Свезли хлеб из соседних местностей и крепостей в город, устроили в городе оружейные мастерские и начали ремонтировать стены, ворота и флот. 35. -е. Цезарь вызвал к себе из Маселии коллегию, 15 первых и указал им, что мыслили не следует брать в свои руки военную инициативу. Они должны скорее последовать авторитетному примеру всей Италии, чем повиноваться воле одного человека. Привел он и другие доводы, которые, по его мнению, способны были образумить их. Послы сообщили у себя дома содержание его речи и вернулись следующим ответом. Основанным на постановление их сената. Они видят, что римский народ разделился на две партии. Не подлежит их суду и не соответствует их силам решения вопроса о том, какая из двух сторон стоит за более правое дело. Главы этих партий, Помпей и Цезарь, патроны их общины. Из них один от лица государства уступил им земли Вольков, Аремориков и Гельвеев. Другой подчинил им побежденных на войне Салиев и этим увеличил их доходы. Поэтому на одинаковые их благодеяния они должны ответить и одинаковым отношением к ним, не помогать одной стороне против другой и не принимать их ни в городе, ни в гавани. 36. Во время этих переговоров Домицы прибыл со своими кораблями в Массалию, где его приняли и назначили комендантом города с предоставлением ему высшего руководства войной. По его приказу мусолийцы разослали свой флот по разным направлениям, захватили, где можно, грузовые корабли и отвели их в гавань. Те суда, у которых не хватало гвоздей, леса и снастей, употреблены были на оснастку и починку других. Хлеб, сколько его нашлось, Свезен был для общественного употребления. Остальные товары и провиант они также приберегли на случай осады города. Цезарь был возмущен такими враждебными мерами и привел к Массалии три легиона. Для осады города он решил подвести башни и крытые навесы и построить в Арелате 12 кораблей. Через 30 дней, с того дня, как начали рубить лес. Они были построены, вооружены и приведены в Массалию. Командиром над ними он назначил де Бруте, а легата Трибония оставил для осады Массалии. 37. Среди этих приготовлений и распоряжений Цезарь послал вперед своего легата Г. Фабия в Испанию с тремя легионами, расквартированными на зимние стоянки в Нарбоне и его окрестностях и приказал быстро захватить Пиренейский хребет, который в то время занимал легат Эл Афраний своим отрядом. Остальные легионы, зимовавшие на далеком от него расстоянии, должны были подвигаться за ним следом. Фабий, как ему было приказано, поспешил сбить отряд Афрания с и ускоренным маршем направился против главных сил Афрания. 38. С прибытием в Испанию эловибулия который, как указано, был отправлен туда Помпеем, Помпеевы-Легаты, Афраний, Петрей и Варрон, из которых один занимал с тремя легионами Ближнюю Испанию, другой с двумя легионами Дальнюю, от Кастулонского хребта до Анны, третий, с таким же количеством легионов, область Виттонов от Анны и Луситанию. Распределили между собой свои обязанности следующим образом. Петрей со всеми своими силами должен был двинуться из Луситании через область Витонов к Афранию, а Ворон со своими легионами прикрывать всю Дальнюю Испанию. После этого соглашения они потребовали конницы и вспомогательных войск, Петрей от всей Луситании, а Афраний от Кельтиберии кантабров и всех варваров, живших по соседству с океаном. Получив эти подкрепления, Петрей быстро прошел через область виттонов, соединился с Афранием, и они решили сообща вести войну под Илердой вследствие удобства местности. 39. -е. Как было выше указано, у Афрания было три легиона, а у Петрея два. Кроме того, Когорд из ближней провинции, вооруженных короткими щитами, и из дальней Испании, вооруженных малыми щитами, всего около 80, и сверх того конницы из обеих провинций до тысяч человек. Цезарь же заранее послал в Испанию 6 легионов, пеших вспомогательных войск тысяч человек, конницы тысячи. Эти силы были при нем. Во все предыдущие войны. И столько же из той части Галлии, которую он сам покорил, причем он вызвал поименно, самых знатных и храбрых людей из всех общин. К ним он присоединил бравых молодцов из Аквитанов и Горцев, живущих на границе провинции Галлии. Он слыхал, что Помпей идет через Мавританию с легионами в Испанию и скоро будет на месте. Вместе с тем Цезарь занял денег у военных трибунов и центурионов и распределил их между своими солдатами. Этим он вдвойне выиграл, займом он привязал к себе центурионов, а щедростью купил расположение солдат. Сороковое. Фабий стал посылать к соседним общинам письма и гонцов, чтобы познакомиться с их настроением. На реке Сикорисе он успел построить два моста на расстоянии четырех миль друг от друга. По этим мостам он посылал своих людей за фуражом, так как все запасы по всю сторону реки были использованы им в течение предыдущих дней. Почти то же самое и по той же причине делали вожди Помпеева войска, и вследствие этого дела часто доходило до конных стычек. Раз по ежедневному обыкновению вышли сюда для прикрытия фуражиров два фабиевых легиона и по ближайшему мосту уже перешли через реку. Причем за ними шел обоз и вся конница. Вдруг от сильных ветров и разлива реки мост обрушился, и оставшаяся масса оказалась отрезанной. Петрей и Афрани догадались об этом по дереву и хворосту, который несла река. Тогда Эфраний быстро перевел по своему мосту, который был соединен и с городом, и с лагерем, четыре легиона и всю конницу и пошел навстречу двум фабиевым легионам. При известии о его приближении, командир легиона Эл Планк был вынужден необходимостью занять возвышенность и, чтобы не быть окруженным конницей, выстроил свои силы на два фронта, друг другу противоположных. Благодаря этому он мог выдержать сильную атаку легионов и конницы, несмотря на численное превосходство неприятеля. Во время завязавшегося конного сражения обе стороны заметили и издали знамена двух легионов, которые Фабий послал дальним мостом на помощь нашим, предположив то, что и случилось в действительности, именно что вожди противников воспользуются счастливым случаем для внезапного нападения на наших. Приход этих легионов прервал сражение, и оба вождя увели свои легионы обратно в лагерь. 41. -е. Через два дня после этого Цезарь с девятью сотнями всадников, которых он оставил при себе для своей личной охраны, прибыл в лагерь. Разрушенный бурей мост был уже почти восстановлен. Цезарь приказал окончить работу еще ночью. Познакомившись с характером местности, Он оставил для прикрытия моста и лагеря шесть когорт, а также весь обоз. А сам двинулся к Илерде со всеми силами, построив их в три линии, остановился перед самым лагерем Афрания. Пробыл там некоторое время под оружием и предложил сражение на удобном месте. Тогда Афраний вывел свои войска и поставил их посредине холма перед лагерем но сражение не состоялось из-за афрания. Когда Цезарь в этом убедился, то он решил разбить лагерь приблизительно в 400 шагах от подошвы горы. А чтобы во время производства работ внезапные атаки неприятелей не устрашали солдат и не мешали им работать, он запретил укреплять его валом, который по своей высоте, естественно, был уже издали заметен но приказал ограничиться только проведением спереди против неприятелей рва в 15 футов шириной. Первая и вторая линии оставались под оружием в своем первоначальном расположении, а скрытая за ними третья работала над проведением рва. Таким образом, вся эта работа была окончена, прежде чем Афрани мог заметить, что лагерь укрепляется. Под вечер Цезарь отвел легионы за этот ров, где они и провели ближайшую ночь под оружием. 42. -е. Следующий день он пробыл со всем войском за рвом. Так как материал для плотины приходилось искать далеко, то он пока ограничился продолжением вчерашней работы. А именно, каждый легион должен был укрепить один блок лагеря и провести ров такой же ширины, как первый. А остальные легионы были выстроены в боевой готовности и в полном вооружении против неприятеля. А Франи и Петрей с целью устрашения и помехи работам вывели свои войска к самой подошве горы и стали беспокоить наших атаками. Несмотря на это, Цезарь не прервал своих работ, вполне полагаясь на свои три легионы, и на прикрытие, образуемое рвом. Неприятели задержались недолго. И несколько, отойдя от подошвы холма, увели свои войска назад в лагерь, а на третий день Цезарь укрепил лагерь валом и приказал перевести к себе обоз и остальные когорты, находившиеся еще в прежнем лагере. 43. -е. Между городом Илердой и ближайшим холмом, который был занят лагерем Петрея и Афранья, была равнина шагов в 300 шириной. Приблизительно на середине ее находился довольно высокий холм. Если бы Цезарю удалось захватить и укрепить его, то он, несомненно, мог бы отрезать противника от города, моста и от всего провианта свезенного ими в город. В надежде на это он вывел из лагеря три легиона и, выстроив их на удобном месте, приказал антисигнанам одного из них бегом занять этот холм. Афраний понял намерение Цезаря и немедленно послал более кратким путем когорты, стоявшие на карауле перед лагерем, для захвата того же пункта, Завязалось сражение, и так как афронианцы достигли холома раньше, то наши были отброшены и вследствие подхода к неприятелю резервов вынуждены были повернуть тыл и отступить к подходившим легионам. 44. У неприятельских солдат был особый способ сражения. Сначала они набегали с большой стремительностью. Смело занимали позицию, не слишком держа при этом строй. Сражались небольшими группами и рассыпным строем. Если же их теснили, то они не считали позором подаваться назад и оставлять занятое место. Они привыкли к своего рода варварскому способу сражения, от постоянных войн с луситанами и другими варварами так как на солдат вообще оказывают большое влияние нравы тех стран, где они долго стоят. Во всяком случае, этот способ смутил наших непривычных к тому солдат. Когда неприятели выбегали поодиночке, им казалось, что их обходят на незащищенном фланге, а сами они считали своим долгом держать строй, не покидать знамен и без уважительной причины не уходить с занятой позиции. Поэтому, когда антесигнаны были расстроены, то легион, стоявший на том фланге, не удержал позиции и отступил на ближайший холм. 45. -е. Так как это неожиданное и необычное отступление привело в полное замешательство почти весь фронт, Тот цезарь, ободрив солдат, повел на помощь девятый легион. Остановил неприятеля, надменно и энергично преследовавшего наших, и вынудил его со своей стороны покинуть тыл, отступить к городу Элерде и стать под его стенами. Но в пылу сражения солдаты девятого легиона, увлеченные желанием загладить понесенный урон, Опрометчиво погнались за далеко убегающим неприятелем, зашли на неудобное место и подошли к самой горе, на которой лежал город. Когда они хотели отсюда отступить, то враги с более высокого места начали их теснить. Место это было с двух сторон отвесным и настолько узким, что на нем могли помещаться лишь три выстроившихся когорты. Таким образом, ни с боков не могли подойти к ним подкрепления, ни конница не в состоянии была помочь им, когда им становилось трудно. А со стороны города шла покатость с легким уклоном, длиной около 400 шагов. Здесь и приходилось отступать нашим, неосторожно попадавшим сюда в пылу увлечения». Сражение шло на месте, которое было неудобно, и своей узкостью, и тем, что наши стояли у самой подошвы горы, так что все метательные снаряды попадали в них без промаху. Однако, благодаря своей храбрости и выносливости, они стойко держались, не смущаясь никакими ранениями. Но у врагов силы все увеличивались, и офрании, часто посылал из лагеря через город свежие когорты на смену уставшим. Цезарь также был вынужден отправлять на то же место в подкрепление свежие когорты и уставших выводить из боя назад в лагерь. 46. Такое сражение длилось 5 часов подряд, и неприятель очень теснил наших благодаря своему... «Численному превосходству». Наконец, они, издержав все снаряды, обнажили мечи, бросились в гору в атаку на когорты, убили нескольких человек, а остальных принудили повернуть тыл. Только тогда, когда неприятельские когорты были прижаты к стенам и отчести в страхе, загнаны в город, для наших было облегчено отступление». Со своей стороны, наша конница, хотя она и стояла внизу в долине, с большой храбростью пробилась с обоих боков на гору и разъезжая между двумя фронтами, сделала для них отступление более удобным и безопасным. Так с переменным успехом шло это сражение. Наших в первой схватке пало около 70 человек, в том числе центурион первого гастата 14-го легиона Фулигиний, который достиг этого ранга из низших чинов за свою выдающуюся храбрость. Раненых было больше 400. Из афронианцев убиты были центурион первого ранга Т-Цицилий, 4 других центуриона и более 200 солдат. 47. е Что касается суждений об этом дне, то каждая сторона приписывала себе верх. Афронианцы, хотя по общему признанию они были слабее, ссылаясь на то, что они довольно долго держались в рукопашном бою, выдержали нашу атаку, с самого начала заняли выгодную позицию, именно холм, из-за которого завязалось сражение, а в первой же стычке заставили наших Повернуть тыл. Наши же вступили в бой на невыгодной позиции за более многочисленными врагами. Выдержали пятичасовое сражение с обнаженными мечами, взошли на гору, заставили врагов повернуть тыл на более высокой позиции и загнали их в город. Тот холм, из-за которого завязалось сражение, неприятели укрепили сильными сооружениями и поставили там прикрытие. 48. Через два дня после этого приключилась и еще одна внезапная неприятность. Поднялась такая буря, что, по общему мнению, никогда в той местности не было такого большого наводнения. Со всех гор обрушился растаявший снег. Рейки даже в самых высоких местах вышли из берегов, и оба моста, построенные Фабием, были снесены в один день. Это обстоятельство создало для Цезарева войска большие затруднения. А именно, его лагерь, как было выше указано, находился между двумя реками – Сикорисом и Цингой, расстояние между которыми достигало 30 миль. Ни одной из них теперь нельзя было перейти, и по необходимости пришлось ограничиваться этим узким местом. Те общины, которые примкнули к Цезарю, не могли подвозить хлеба, зашедшие слишком далеко фуражиры были оторваны реками и не могли вернуться. Наконец, и главный транспорт со съестными припасами, который шел из Италии и Галлии, не мог достигнуть лагеря. А время года было самое неблагоприятное. Запасного хлеба уже не было. А новый еще не совсем поспел, соседние общины были истощены, так как Афраний свез почти весь хлеб в Элерду еще до прихода Цезаря. А что оставалось, то Цезарь и сдержал в предыдущие дни. Скот, мясом которого можно было бы на первое время облегчить голод, соседние общины угнали из-за войны в отдаленные места. Того же, кто далеко заходил за фуражом или за хлебом, преследовали легко вооруженные луситаны и знакомые с местностью солдаты из Ближней Испании с малыми щитами. Им нетрудно было переправляться через реку в Плавь, так как по распространенному там обычаю они выступают в поход не иначе, как с мехами. 49. -е. Наоборот, войско Афрания было богато всевозможным провиантом. Много хлеба Афрания успел запасти и свести еще раньше, много свозилось со всей провинции, под рукой был также большой запас фуража. Все это вполне безопасно доставлялось по мосту у Илерды из заречных местностей, не пострадавших от войны, к которым Цезарь вообще не имел доступа. 50. -е. Упомянутый разлив продержался несколько дней. Цезарь сделал попытку восстановить мосты, но ни высота воды в реке не допускала этого, ни расположенные по берегу неприятельские когорты не давали кончить работу. Они без труда могли мешать ей как по самому характеру берегов реки и вследствие ее разлива, так и потому, Что они обстреливали со всей береговой полосы одно, и притом узкое место. Наоборот, нашим трудно было работать на очень быстрой реке, не попадая при этом под метательные снаряды. 51. Афрани получил известие, что большой обоз с провиантом, державший путь к Цезарю, остановился у реки. Это были стрелки из области рутенов и всадники из Галлии с большим количеством повозок и по гальскому обыкновению с большим багажом. Там было, кроме того, около шести тысяч всякого рода людей, включая рабов и детей, но не было никакого определенного порядка, никакого определенного руководства. Каждый поступал по-своему, и все совершали путь без страха с той же вольностью с какой они путешествовали в прежние времена. Среди них было также много молодых людей и знатных семейств, детей сенаторов и всадников, были посольства от отдельных общин, были даже послы Цезаря. Всех их задерживал разлив реки. Для внезапного нападения на них Афраний выступил ночью со своей конницей и тремя легионами и, послав перед собой конницу, напал на них врасплох. Однако гальские всадники быстро изготовились и приняли бой. Пока можно было сражаться одинаковым оружием, они, несмотря на свою малочисленность, выдерживали натиски большого числа врагов. Но как только начали приближаться знамена легионов, они, потеряв несколько человек, двинулись на ближайшие горы. Задержка, вызванная этим сражением, оказалась для наших спасительной. Они выиграли время для отступления на высоты. В этот день мы потеряли около двухсот стрелков, несколько всадников, небольшое число погонщиков и некоторую часть обоза.